Глава 18. Внеплановая экскурсия. Альма проснулась резко и тут же рывком села. Кто-то спускался по лестнице. Она вдохнула с облегчением, узнав туфли Элеоноры, а потом заметила пару коричневых мужских ботинок. За Элеонорой по лестнице спускался мужчина в серых шерстяных брюках. Не спишь? Элеонора едва не задевала макушкой подвальный потолок. Альма покачала головой, но сама смотрела на спускающегося мужчину. Альма узнала пиджак. Мужчина сошел с лестницы и улыбнулся ей. «Это был Вандер Либлинг, учитель!» «Привет, Альма!» — поздоровался он. «Что вы здесь делаете?» — спросила она удивленно. «Стою в этом подвале с тобой», — ответил он. «Я не об этом». «Неужели?» «Во имя Ра, Ван», — прервала его Элеонора. «Ты отлично ее понял. Объясни, почему ты здесь». «Вот вечно ты такая строгая», — Ван подмигнул Альме. «Ладно, тогда слушай. Я здесь, потому что мой старый друг Элла попросила меня прийти». Мы с Эллой помогаем друг другу выпутываться из-за всяких щекотливых ситуаций». «Так вы знали? В тот день...» Ван кивнул. «Да, когда притворялся учителем, знал, что ты, солнце, ловко. Со временем узнаешь, что Элла хоть на первый взгляд так и не кажется. Та еще болтушка. Стоит ей только начать. И она много о тебе рассказывала, Ван». «Так вы обо мне слышали?» — спросила Альма. «О, да! Элла так радовалась. Думаю, она и не переставала втайне мечтать, чтобы Симон... Вандерлиблинг!» Элеонора едва не закричала. «А ну-ка, помолчи! Надо доставить Альму домой!» Альма похолодела. «Домой!» Она взглянула на кругуливые часы и нажала кнопку. Обычные показывали без семи минут девять. Симон давным-давно дома, а от нее ни слова. Да он же в бешенстве. Что она ему скажет? «За это не волнуйся», — сказал Ван, заметив ее взгляд на часы. «Я звонил Симону». «Что?» — в ужасе воскликнула Альма. «Да успокойся. Я сказал, что я сменный учитель в твоей школе. Это он и проверить может». «Сказал, что у тебя большие способности в естественных науках. Поэтому мы решили отправиться на внеплановую экскурсию по изучению горных пород. Было так увлекательно, что мы забыли о времени. Я извинился и обещал немедленно отвезти тебя домой, доставить прямо к двери в целости и сохранности». «А он? Что он сказал?» «Сначала говорил неприветливо, мягко говоря» несогласованная спонтанная экскурсия его можно понять. Симон хороший отец, как я понял, но он быстро забыл обо всем, когда я стал хвалить выдающиеся способности к учебе его дочери. Когда мы распрощались, он был счастлив. Альме пришлось сделать усилия, чтобы не расплакаться от облегчения. Так что домой тебя сегодня отвезет Ван сказала Элеонора. Она подошла к Альме и потрепала ее по голове. «Отправляйтесь скорее!» Ван выбрал другой маршрут, от столь на Эвельсей. Кружной путь, как быстро сообразила Альма, он часто менял траекторию, летел высоко, потом низко, потом опять высоко, и все же летел не так резко, как Элеонора, тем днем то, что нужно для усталого, деревенеющего тела Альмы. Она скоро потеряла ориентиры и никак не ожидала увидеть перед собой море, когда они миновали очередной холм. «Держись крепче!» — крикнул Ван, и они с бешеной скоростью понеслись прямо к темной глади воды. Он выровнялся в последний момент, и они зависли в считанных сантиметрах над замерзшими вздымающимися волнами. Ван нырнул в самую большую волну. Ее белый гребень вот-вот должен был хлынуть на берег. Через миг они оказались в крошечном воздушном туннеле со всех сторон образованном водой, готовом схлопнуться спустя мгновение. «Фантастика, правда?» — крикнул он. Они вынырнули из узкого водного туннеля, и полетели вдоль кромки моря. Лес стал гуще, и Альма быстро поняла, где они. Никогда она еще не была так счастлива вернуться на Эвельсей. На посадку пошли в лесу у Навальвана. Но Ван не приземлился на землю, а стал подбираться к одной из древесных крон. Дерево было большим и могучим, и не успела Альма сказать ей слова. Как Ван усадил ее на одну из верхних веток. Приближалось лето, так что на горизонте еще виднелось солнце. Ты про горные породы что-нибудь знаешь? спросил он, усаживаясь рядом на ветку. Альма не поняла вопроса и уставилась на него. Если Симон из той породы людей, что я думаю, он непременно задаст тебе вопрос другой о минералах. Когда ты вернешься домой после загадочной экскурсии. Ах да! протянула Альма, улыбнувшись этой мысли о Симоне. Умно. На то я и учитель, сказал Ван, смахивая невидимую пылинку с пиджака. Ну так что знаешь? Ничего, к сожалению. Что ж, тогда на это уйдет какое-то время. Благо у нас его предостаточно. И пока планета крутилась со скоростью улитки, Ван прямо на ветке рассказывал Альме о горных минералах. Альма старалась слушать внимательно, но трудно было упомнить различия между магматическими и осадочными породами, а еще глубинными, гипобессальными и вулканическими. Несколько раз ей приходилось его останавливать и просить говорить помедленнее. «Извини», — сказал Ван, уныло качая головой. «Это я от горных пород в такой раж вхожу». Иногда он останавливался и задавал ей вопрос, чтобы убедиться, что Альма не потеряла нить. Поначалу она во всем ошибалась, а потом медленно, но верно основные принципы усвоила. Вид у Вана был довольный. Но «Ну что, есть еще вопросы?» — спросил он в самом конце. А гвардейцы. Гвардейцы могут нас выследить здесь. Мы в опасности. «Так ты этого боялась?» Ван покачал головой. «А я тут сижу, породами тебя мучаю. Нет, Альма, теперь ты в безопасности. Полный. Гвардия Грубель не знает, кто ты и где живешь. Ты была в безопасности с той минуты, как Элеонора оторвалась от Фионы». «Фионы?» «Это та...» — Ван кивнул. «Там, где есть свобода воли, есть те, кто выбирает не ту сторону. Ничего не поделать». И очень странно, что такие люди оказались именно в тот момент на площади Префьюмс. «Но почему Элеонора пряталась? Не лучше ли было сразу улететь?» Ван немного поерзал на ветке, прежде чем ответить. «Видишь ли, гвардия Грубель отлично знает Элеонору. Они знают, что она солнцеловка и притом чертовски хорошая. Ее пытаются схватить с тех самых пор, как Габриэла прибрала власть к рукам». В ту минуту, когда Элла увидела на площади Фиону, она понимала, чем может закончиться ее попытка скрыться. Фиона отправилась бы в погоню, Безопаснее всего было попытаться спрятать лицо и дать всему идти своим чередом. Значит, это моя вина? Нет, Альма, нет. Элла воспользовалась шансом, но маловероятно, что у нее бы получилось. Это она подвергла тебя опасности, а не наоборот. Альма не ответила. Легче ей от этого совсем не стало. Она сожалеет, сказал Ван. «Меньше всего она хотела подвергать тебя опасности». Альма смотрела на небо и чувствовала, как тело, наконец, стало понемногу расслабляться. «Я видела Фиону, когда она за нами гналась. Она едва нас не схватила». «Лети ты с кем-нибудь еще, кроме Эллы. Она бы и схватила. Она долго преследовала вас». Фиона не из тех, кто легко сдается, вздохнул Ван. Но Элла стряхнула хвост и безопасно доставила тебя в Рэпсфарь. Ни Фиона, ни Гвардия Грубель, ни сама Габриэла, если уж на то пошло, не могут узнать, где ты. Но она меня видела. Фиона, она знает, как я выгляжу. Ты выглядишь, как обычная двенадцатилетняя девочка Альма. Что они сделают? Схватят всех девочек от 10 до 13 лет с загорелой кожей, темными волосами и челкой? Нет, она забудет тебя. Фионе есть чем еще голову занять?» Альма задумалась о том, всю ли правду рассказывает ей Ван. Что-то заставляло ее сомневаться. Может, слишком жизнерадостный тон? А может, она просто была напугана? «А теперь пора вернуть тебя домой». Ван взял ее за руку и выпустил из Ария солнечный луч. Когда они спустились на землю, Ван отщелкнул время все частное, они вместе выбрались из леса и пошли по аллее Эвельсей.